Приходит молодой француз к цветочнику Добрый день, месье Здравствуйте Завтра я занюсь Ой, как прелестно Хотел бы заказать венок свадебный для моей невесты А, да, конечно У Месье, мои самые искренние поздравления Но из каких цветов подготовить? Белых лилий или синих фиалок? Позвольте, а какая, собственно, разница? М -м -м, видите, ремиссия, если ваша невеста м -м, девственница, то венок изготавливается из белых лилий. А если за м -м, тысячи, это не совсем так, то принято использовать фиалки. Тысячи каким больным воображением надо обладать, чтобы да, подумать такое об этом об этом ангеле, об этом извините, образе, э, э, и не вас, поручка, хочу, об этой не святой, сошедшей на землю. Я, я, лилии, я, я, лилии, не, не лилии, лилии, несомненно, линии, не исключительно ли белые лилии. Что ещё, вен, черт возьми, как огный. хотя, впрочем, пару фиалок можно включить. спорта Обедно завершился заплыв спортсмена Попкина в 25-метровом бассейне. Он привык плавать на 50-метровой дорожке. <сёк> <сёк> Женщина заловится подруги. Ой, прям не знаю, что подарить мужу на день рождения. А что так? А что, у него уже все есть, что мне надо. Я боюсь стоматологов и темноты. Ну, стоматологов понятно, почему. А, а темноты? А ты представь, сколько в темноте может спрятаться стоматологов? <сёк> <сёк>